Глава вторая. д е к к е р Хантер Медекс. Точно ничего хорошего. Каждый нерв в моем теле инстинктивно реагирует на два слова, слетающие с губ моего отца. Силюсь понять, что он имеет в виду, но мысли разлетаются. Я пытаюсь представить, чего он решил, что я подхожу для этой работы, когда именно Хантер разбил мне сердце. Хотя откуда отцу об этом знать? сообщение посреди ночи, с т а в я щ и е меня в известность, где и когда мы встретимся, быстрый секс в гостиничных номерах, когда мы случайно оказывались в одном городе, никаких обещаний, только физическое влечение. Откуда кому-нибудь об этом знать, когда я сама притворялась, что отношусь к нашим сексуальным игрищам как к чему-то обыденному, без привязанностей, даже перед самим Хантером. Но я смотрю на отца. который не собирается отступать. Ты же шутишь, да? Пытаешься меня разыграть? Спрашиваю я то ли веселым тоном, то ли тоном говорящим, да не за какие ковришки. Хотелось бы мне, чтобы все было так. По крайней мере, в его голосе слышится раскаяние. И я задаюсь вопросом, не подсказывает ли ему отцовское чутье, что мое случайное знакомство с Хантером переросло в нечто большее. Знаю, раньше между вами кое-что было и кое что. Фыркаю я, понимая, что реагируя, опираясь на собственные эмоции, а не на то, что действительно известно моему отцу. В ответ он лишь вскидывает бровь. Да, конечно, что-то вроде того. Несколько месяцев назад я видел, как ты разговаривала с ним на эспи, не думал, что вы враждуете. Примечание. S.P. Award — премии, присуждаемые американским телеканалам ESPN ведущим спортсменам и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год. Конец примечания. Никакой вражды, скорее невысказанные чувства. Это плохая идея с какой стороны не посмотри. В личном плане или в профессиональном. Ох уж этот тон. г о в о р я щ е й чтобы я собралась, была жесткой и вела себя профессионально. Этот тон сам по себе выговор, но я все равно не отвечаю, потому что размышляю о том, как переманить в к и н к е й т Спортменджмент мужчину, который хоть и раздражает меня во всех других отношениях, все же опустошил меня эмоционально и пробудил во мне взрывную сексуальность, о существовании которой я и не подозревала. Как ни крути, д е к нам нужно его заполучить. Почему? Одно слово. Но сколько же в нем напряжения! Потому что это его год. Год для чего, фыркаю я? Чтобы быть придурком и разрушить то, что у него есть? Чтобы выиграть кубок Стэнли? Не согласна. Выслушай меня, говорит отец, в скинув руки. То, как тихо он говорит. Доказывает, что он обдумал все гораздо лучше, чем я. Хантер играет в НХЛ уже двенадцать лет. Десять из них он переходил из команды в команду, пока л е с о р у б ы не возложили на него все свои надежды, потому что парень действительно хорош. Мне все равно, на кого они возлагают надежды. Это мне бывать. Я поднимаюсь с места и, раздумывая, начинаю мерить комнату шагами. Он оскорбил парня в инвалидном кресле. Ходят слухи, что он устраивает драки в раздевалке с членами своей же команды. Руководство им недовольно и вдобавок. Так ты все же следила за его статистикой? У меня подкашиваются ноги, но я позволяю словам повиснуть в воздухе, потому что любой ответ будет похож на оправдание. С чего бы мне оправдываться из-за мужчины, который мне безразличен? Я слежу за многими спортсменами. Понимаю. Говорит он тематическим в сезнающим тоном, который выводит из себя и на который я совсем не хочу обращать внимание. Вопрос в том, почему он так себя ведет? Зачем вдруг портить карьеру и безупречную репутацию, над которой трудился двенадцать лет? Я же не психолог, пап. Нет, наклоняется он вперед. Но ты знаешь его лучше, чем любой в этой комнате. Черт, он прав. Но я все равно хочу оспорить его теорию, лишь бы не встречаться снова с мужчиной, который разбил мне сердце. Поручи его Ленакс, предлагаю я, хотя ненавижу даже саму мысль об этом. А мне доверь кого-нибудь другого. Одно только упоминание о Хантере, как и к р а с о ч н ы е образы, которые возможно все еще живут в моих фантазиях, вызывают панику. Хантер и Ленакс усмехается отец. Они же как масло и вода, совсем не похожи. Ну так и я тоже, бросая в ответ, сились понять, почему отец вообще решил, что я смогу убедить Хантера. Да это же как поднести горящую спичку к бензину. Хотя тот раз с маслом мне очень даже понравился. Мы можем использовать ваше прошлое как преимущество. Одно дело, если это играет на руку компании, но что насчет меня? Спрашиваю я, наконец, показывая, что для меня это значит нечто большее. В голове проносятся обрывки воспоминаний. Страстный, вызывающий зависимость секс всегда подчеркивался нашей неспособностью быть друг с другом нежными. И несмотря на это, я все же умудрилась в него влюбиться, захотела большего. Он даже не попытался меня остановить, когда я решила уйти. Он тот, кто нам нужен, дочка. заявляет отец, отрывая меня от документального фильма, что уже разыгрался в моей голове. У него феноменальная статистика. Он вот-вот побьет рекорд, ы как по голам, так и по передачам. На льду его нет быстрее, и никто так же в и р т у о з н о не управляет с я склюшкой. Ты забыл упомянуть, что он полнейший придурок. Саркастически улыбаюсь я. Разве не все мы немного придурки? Отец, приподняв бровь. Возвращает мне точно такую же улыбку. Послушай, если в ближайшем будущем он не получит травм, то станет одним из величайших игроков. Как клиент он принесет нам огромную выгоду. Или он совсем слетит с катушек, и нам придётся спасать его разваливающуюся на глазах карьеру. Тогда давай вмешаемся и убережем его от этого, потому что Сандерсон, судя по всему, не собирается этого делать. Все не так просто. Проще некуда, Дек. После этого сезона ему нужно будет перезаключить контракт, а это может означать хорошую прибавку. Учитывая его плохое поведение и то, что он вот-вот побьет давно установленные рекорды, мы можем помочь ему добиться желаемого. Ты можешь помочь ему. Многие годы я следил за ним, восхищался им, так что могу точно сказать: в последнее время Хантер испытывает трудности. Я не нянька, пап. Не ли этого не знать? Разносится по комнате его смешок. Я не прошу тебя с ним нянчиться, лишь встретиться и поговорить. Отправься с командой на следующую игру и посмотри, сможешь ли что-либо сделать. Подкупи его тем, что все понимаешь. Сандерсон в последнее время гонится только за статистикой, выбирает самых ярких. Не з а б о т я с ь обладают ли его клиенты хоть каким-то талантом. А ты знаешь, что случается с самыми яркими звездами? Они сгорают. Отец кивает, не о т р ы в а я о т меня взгляда, который вдруг становится серьезным. Мы можем с легкостью утверждать, что с нами Хантер получит куда больше, приведи в пример тех, чьи контракты мы расширили во время переговоров. Думаешь, из-за этого он бросит Сандерсона, ф ы р к а ю я Мое появление лишь вынудит его бежать куда глаза глядят. Или заняться сексом. А такого допустить нельзя, учитывая, что между нами должны установиться профессиональные отношения, о которых и говорит мой отец. Ты себя недооцениваешь, Деккер. Всегда н е д о о ц е н и в а л а В комнате воцаряется молчание, пока мы смотрим друг другу в глаза. До нас доносится приглушенный разговор моих сестер в главном офисе, но все мое внимание сосредоточено только на отце. Пап, что происходит? Компании грозит опасность. Как прошел твой визит к врачу? То есть э, откуда такие идеи? На его губах медленно расцветает нежная улыбка, такая же, как и его голос, когда он отвечает: «Все в порядке. Просто пришло время вам принять участие в семейном бизнесе. Но я в это не верю. Подготовься как следует. Не стоит недооценивать Хантера. Тебе нужно...» Погромы в барах, драки с товарищами по команде, доведение детей до слез — уже не терпится начать, вздыхаю я. Он был самым ценным игроком НХЛ два года подряд, так что думаю, в этом году он выиграет Харт-Мемориал-Трофи. Примечание. Награда Национальной хоккейной лиги НХЛ ежегодно вручаемая игроку, ставшему самым полезным для своей команды в регулярном сезоне. Конец примечания. Ты все указываешь на недостатки, но они совсем не повлияли на его игру. Выясни, почему он ведет себя подобным образом, когда не на льду. Ты же сама знаешь, что это на него не похоже. Отец прав, я это знаю. Раньше я не видела, чтобы он игнорировал фанатов, тем более детей. Но я не могу примешивать к этому собственные эмоции, не в этот раз. Прямо сейчас тебе лучше собрать вещи и подготовиться к путешествию, добавляет отец, отодвигаясь от стола. Что? Ты слышала? Сегодня вечером, пока будешь лететь в Чикаго, подумаешь, как лучше подобраться к Хантеру. Уже сегодня? Повторяю я, но смысл услышанного доходит до меня не сразу. Да, сегодня. Хочешь, чтобы я просто так взяла и пустилась в путь? Уточняю я, как будто никогда раньше ничего подобного не делала. Но речь идет о Хантере, моей тайной слабости и несчастной любви. У меня были планы с Чедом, очень важный ужин с коллегами. Я не могу просто. Можешь, уверен, он поймет. Улыбка отца натянута, выражение лица суровое, как будто он когда-нибудь отменял работу ради тебя. Ты к нему придираешься, бормочу я. Отец останавливается и поворачивается ко мне лицом. Совсем нет, просто он не ищет серьезных отношений. Так что я ума не приложу, что ты в нем нашла. Да, для своего типа он успешен и привлекателен, но обычно тебя это мало волнует. Для какого такого типа? б е л о р у ч и к Выдерживает он мой пристальный взгляд. Может, он и выглядит соответствующе, дорогая, но рядом с ним у тебя глаза не горят. Хочешь быть с ним друзьями? Пожалуйста. Потому что он уж точно много с кем дружит. Сама как-нибудь разберусь, предупреждаю я, но ненавижу укол, который чувствую из-за того, что отец думает, будто я недовольна своими отношениями. Ведь они должны быть приятными в любой форме, даже если речь идет о нескольких вечерах в месяц, парочке милых ужинов и механическом сексе. В таких отношениях, если их вообще можно так назвать. Разговоры об обязательствах не только предусмотрены, но и н е ж е л а н н ы Верно, разберешься. Уверен, Чет все поймет, ведь раньше он и сам не раз предпочитал тебе работу. Отец берется за дверную ручку. Как я уже сказал, ты запросто сможешь сесть на самолет сегодня же вечером и успеть на следующую игру лесорубов. Он открывает дверь конференц-зала и оглядывается через плечо. Удачи.